Угу. Ну, в общем-то, куда логичнее версия о звонке слоес. Иван взялся за трубку, пальцы обхватили гладкую пластмассу, помедлил секунду, а вдруг действительно ответит, что я им скажу, пока не попробуешь, не узнаешь. Он поднял трубку к уху, подождал. Тишина. Далекое, едва слышное гудение.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 «Сходи к нему, а?» — сказал старик. Иван потряс головой. «Да нет, никакой воды в ушах. Он действительно это услышал?» «Вы серьезно?» «А то. Далаэс всего километров восемьдесят. Сосновый бор, знаешь? Город такой был. Вот она там, эта станция атомная. Кто-то должен туда смотаться, верно?»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 Известниковая свеча. Иван видел такие в заброшенных тоннелях. Красиво, но странно. «Я думал ты, дигер сказал старик наконец. «Я тоже так думал». Старик помолчал, покачиваясь над котелком. «Спалит ведь похлебку к чертовой матери», — подумал Иван. «Жаль. Что с тобой случилось, Дегер? Иван невольно усмехнулся. Хороший вопрос. Меня убили. Хм, это бывает. И теперь мне нужно кое с чем разобраться. Старик поднял белые брови. Всем нам нужно кое с чем разобраться. На то мы и люди. Иван хмыкнул. Верно сказано. Суета, произнес старик.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 Мемов, Орлов, Сазонов. Все просто. Осталось придумать, в какой последовательности я буду их убивать. «Спишь?» — Ивана толкнули. «Или кони двинул?» Он открыл глаза. Над ним склонился слепой. Белые космос свисали вокруг бородатого лица. «Держи, салага!»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 Брови врача поднялись. Впрочем, я слышал и о более невероятных случаях. И в ладонку пуля попадала и в книгу, а у вас, смотри-ка, самодельный бронежилет. Он посмотрел на Ивана пугающе голубыми глазами. Был такой старый фильм, за пригоршню долларов, кажется. тут Впрочем, вы его вряд ли знаете. Он повесил на грудь печную заслонку.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 В глаза Ивана плеснуло белым. Черт! Он прикрыл глаза. На внутренней стороне век таял раскаленный просверк лампочной спирали. «Я оставлю перекись для промывания раны», — сказал доктор. «Еще стриптоцит. Порошковый. Антибиотики прописал бы, но, увы, у меня их нет. Впрочем, я думаю, у вас и так будет все хорошо. Организм сильный, крепкий».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 Интересно, что старикан учудит на этот раз. Иван чуть приоткрыл веки, задышал ровнее, чтобы сойти за спящего. Разлегся. Старик постоял над ним, прислушиваясь. Затем поднял костыль. Черт. Иван не успел среагировать, как тупой наконечник вонзился ему в здоровый бок. Блин. Иван сам не понял, как вскочил. «Ты, блин, что делаешь?» «Поднимаю тебя, чтоб не валялся на моей койке», — спокойно объяснил старик. «Ибо нефиг!» «Доктор сказал лежать!» «Вот и пиздуй на свой матрас!» — старик усмехнулся. Да еще сволочь!» «Который, кстати, тоже мой!» Иван не выдержал, засмеялся. А у старикана есть определенный шарм. — Ладно, — сказал Иван. Стоять ему уже было не в моготу. Комната перед глазами кружилась. Опять снова здорово. Надо отлежаться денек и топать дальше. А Авось не сдохну по пути, — решил Иван. Ладно, уговорил языкастый. Где твой матрас? Ночью ему опять снились госпиталь и лейтенант с мертвыми глазами.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 Теперь это был военврач с площади Ленина. Беззвучно раздевали рты медсестры. Одна из них была Таня. Другая — та девушка, люза Иван во сне, он помнил, очень натурально удивился. И кричала, Таня кричала. Иван положил руку на плечо лейтенанта. Тот медленно поворачивался. Иван уже предчувствовал, что не нужно было этого делать, но, наконец, увидел лицо. Лейтенантом был Сазонов. «Здорово, Ваня!» — весело сказал Сазонов. Вспышка. Иван вздрогнул, почувствовал, как пуля входит ему между ребер. «Там же металлическая пластина, верно?» Иван опустил голову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 Выздороветь можно и по пути. Над ним был серый потолок со щелью между плит.